На одинокой берете, разбитой молнией, находился каменный коршун с горбатой стариковской спиной. Рая и Гранька сидели теперь совсем близко друг от друга. При желании Рая могла коснуться локтем крутого бедра трактористки, и только сейчас заметила, что Гранька от орбита Брось глядит на нее непонятно и длинно. Точно так, как бывало, смотрели на нее старухи, когда рая шла улымской улицей. Потом Гранька легонько вздохнула, подперев подбородок растопыренными пальцами, сочувственно спросила. — Ты чего такая худюша? — Ешь мало, или ешь что? — Вот от отчего ты тошьше?" Я вовсе не тошьше, грань, мягко ответила Рая. У меня сейчас, кажется, есть даже лишний вес. — Это как-то? — Обыкновенно. В моем возрасте и при моем росте полагается весить меньше, чем вешу я. Она тоже вздохнула. Сейчас я очень много ем. — Ну и что из этого? — Из чего? — Да вот из того, что много ешь. — Боюсь, что пополнею. Гранька приподнялась, похлопав длинными ресницами, недоверчиво округлила рот, Да так и замерла пораженная. Это чего ж делается? Она и предположить не могла, что существует на свете девушка, боящаяся пополнеть. И у Граньки вдруг обидчиво вздрогнула нижняя губа, подбородок сморщился, а глаза сделались строгими. «Ты мне мозгу-то не крути!» — сказала она сердито. «Как это ты боишься пополнеть, когда на парнишонку схожие?» Гранька прищурилась. — А может, ты шуткуешь? Недалеко от них гуляли девчата, щелкая кедровые орехи, шепчаясь, то и дело, прыскали в заголе приставленные карту концы косыны. Они все, как на подбор, были коренастые, полные, округлые и тугие, будто теннисные мечи. Девичьи груди едва помещались в широких, по-деревенски крепких лифчиках. Плечи были прямы и размашисты, как у парней, руки висели тяжело, длинные и кулакастые. Эти девчата в результате естественного отбора рождались от таких же коренастых и широкоплечих матерей для того, чтобы жать хлеб, скоблить кедровые полы, вынимать из глубоких сусеков кули с мукой, носить в баню охапки березовых тяжелых дров, запрягая лошадь, затягивать тугой гуш, упершись ногой в хомут Это были красивые, здоровые, скромные веселые девчата до военной поры. В нарымских колхозах таких девчат было тогда много. За два года до войны они действительно составляли здесь великую силу, так как замужние женщины в те времена домовитыми нарымскими мужиками не допускались до тяжелой мужской работы. Характеристка Гранька мурзина по просьбищу от Эрвида Брось была такой же здоровой, веселой, доброй и простодушной девушкой, как ее односельчанки. Поэтому она быстро подобрала нижнюю обиженную губу. Решив окончательно, что Рая Колотовкина шутит, охотно и весело засмеялась. «Ну ты шутница, подружка, это ведь надо ж, боюсь, пополнять!» «Ну ты меня насмешила!» Смеясь и вздрагивая своим тугим телом, закрывая рот концом яркой косынки, Гранька хохотала так весело и простодушно, глаза у нее были такие чистые и добрые, что рая тоже засмеялась и тоже стала закрывать рот концом косынки, которую ей велела надеть тетя Мария Тихонна. Когда же смех прошел, Гранька сразу сделалась серьезной, сорвав новую травинку, начала покусывать ее голубоватыми зубами. На раю она смотрела теперь из-под лобья, потом, запечались, покивала собственным мыслям. — В тебе, подружка, видать, жоркости нет, — сказала она бабьим раздумчивым голосом. — Вот у нас такой же поросенок был, с виду длинненький, нагатенький, породный, а вот не жоркий. Ты ему пойло поставишь, он ополовинит. Ты ему картох с обратом намнешь — обратно ополовинит. Ты ему хлебушка с простоквашей опять же ополовинит. Вот и бегал по деревне лихо, ровно охотничья собака. Ухи болтаются.